Глава 1. Этого персонажа я заметил на второй день плавания. Высокий, плечистый, в умеренно поношенном костюме из хорошего сукна и таких же потёртых туфлях, с заломленным на затылок котелком. Молодчик проявлял неумеренную и настораживающую активность. Это отмечали и другие пассажиры. Верзило постоянно искал компании, заводил разговоры, докучал почтенным леди и джентльменам, но остановился общество небольшой группки кадровых военных. Из доносившихся до меня обрывков разговоров быстро стало понятно, что активный персонаж подбивает путешественников на игру в карты. Одна часть меня его окрестила шулером, пробавляющимся на облапошивании простодушных бургеров предвкушающих посещение заморских стран. Другая, куда более информированная, подметила изрядный рост и размеры жулика, говорящие о том, что его детство прошло явно в экологически здоровых и обильных на физическую работу и пищу хабитатах. Краям глаза были подмечены расхлябанность манер и запонибрацкое отношение бывшего студиозуса, явно зря потратившего деньги любящих родителей в одном из университетов, скорее всего, шотландских, хотя на Скотта Супчик не походил. Но мало ли кто приезжает туда учиться. Бесспорным было одно: для очень молодого и хорошо одетого аристократа вроде меня этот расхлябанный и начинающий отчаиваться тип был не двусмысленной опасностью. Простая логика. Пассажирский отсек океанического межконтинентальника Кристина был беден как на чрезмерно обеспеченных, так и на одиноких. Кроме военных, в отсеке был с десяток семей, чьи главы определённо были похожи на чиновников, переезжающих в Индию или Китай. Несколько молодых пугливых девушек под предводительством двух сурово выглядевших надсмотрщиц и около сотни подростков. Последних держали запертыми по каютам, что я горечью ободрал в душе. Предположить, куда их везут, было несложно. У благословенной Англии был небольшой научный форпост на берегах дикой Австралии, регулярно нуждающийся в новых кадрах. Старых постоянно съедала флора и фауна безумного материка, приспособиться к которой представлялось невозможным. Но, возвращаясь к опасности, та безусловно имела место быть. К потёртому, жуликоватому типу уже неоднократно подходили стюарды с требованием оплатить счета за изрядное количество поглощённой им пищи и выпивки, записанной в его долг. Каждый раз эти требования были всё настойчивее, в последние из наблюдаемых мной случаев стюарда сопровождали два рослых матроса. Бывший студиос выкрутился, начав поднимать голос и угрожая скандалом, что заставило людей отступить. Но это был уже предпоследний звоночек. Насколько мне стало известно сегодня вечером, как все разойдутся по каютам, капитан планировал поместить здоровяка под арест. Сделав соответствующие выводы, я в послеобеденное время устроился не на своём обычном месте, где я каратал время за учебниками, а ушёл на кормовую площадку у межконтинентальника. Сюда постоянно выбегали курить матросы, а заодно те, кто хотел побыть в одиночестве. Шум эфирных двигателей Кристины не располагал к разговорам. Прислонившись к поручню, я выбил длинную сигарету из портсигара и прокрутил колёсико зажигалки, закуривая. Постоять и подумать пару часов до вечернего отбоя вполне можно. Разумная предосторожность не более. Молодой Сэр Раздался ица спины фальшиво жизнерадостный бас. А я вас везде ищу. Я вздохнул, оборачиваясь. Сэр Алистер Эмберхард, вы обвиняетесь в убийстве человека при свидетелях. Вам есть что сказать в своё оправдание? Капитан был суров и насуплен. Не молодому мужчине, уже отрастившему себе солидное брюшко и бакенбарды, совсем не улыбалось расследование, которому корабль подвергнется в ближайшем порту. Месистый нос и мутно-зелёные глаза морского волка, играющего роль господа Бога на Крестине, уставились на меня с повышенной требовательностью. Неуместно. Стои передо мной необходимость в оправданиях, капитан Лирм, то её эту необходимость представляли бы совсем не вы. Совсем, моим уважением, процедил я, пытаясь устроиться поудобнее в чересчур большом для меня кресле. Заметив, что человек начал краснеть, я примирительно добавил: "При свидетелях было совершенно отнюдь не убийство. Эти достойные господа", я сделал кивок в сторону стоящих возле стола, где проходила беседа людей, были свидетелями насильственных действий по отношению к аристократу. В моём случае это карается смертной казнью по всем международным законам. То, что мне пришлось собственноручно привести приговор в исполнение, не моя вина, а ваша недоработка, капитан. Вас просто схватили за плечо, почти по буквам отчеканил капитан Кристины. Это с трудом можно назвать насильственным актом. И о какой смертной казни вы говорите? Такой приговор действителен лишь в отношении не достигших совершеннолетия аристократов. Хотите сказать, цар, что вам менее 15 лет, и вы при этом путешествуете один, без слуг и сопровождающих? Я смирил сердитого человека взглядом. Одна из граней бытия аристократом умение определять, к кому, как относиться. Идеальным способом взаимодействия с жуликом-неудачником для меня было пустить ему пулю в живот, а затем легонько толкнуть шокированное тело, дабы то улетело в пенные буруны, оставляемые винтами крейсины. Капитан Лирм заслуживал совершенно иного отношения. Принадлежность к военным, чертовски долгая выслуга лет, должность капитана какого-нибудь заштатного крейсера, патрулирующего морские пути, а такого чудовища, как океанический межконтинентальный корабль, представляющий себя натуральный плавучий город, относиться к подобному индивидууму следовало с максимальным возможным уважением. Сэр, мне нет 15 лет. Сэр, отчеканил я, заставив морского волка удивлённо моргнуть. Семейные обстоятельства, присутствующие в шоке, переглянулись. Скажи я, что являюсь на самом деле бабушкой его величества Генриха XII, прозванного Умеренным, удивление было бы меньше. Аристократический кодекс принят почти всеми странами мира, его общие положения знают даже простолюдины. Одно из основных дети дворян, не достигшие совершеннолетия, которое у них в 15 лет, не приобщены ни к каким делам рода, включая политику. Читаю по глазам присутствующих распускаящую уверенность, что я проник на борт нелегально. Неприятно, придётся опять разбрасываться информацией. Чёрт, вжулик. Не утруждайте себя подозрениями, капитан. Я четвёртый сын, говорю я без всякого желания. Лица окружающих пытаются разгладиться, но терпят неудачу. Пусть их информации достаточно, чтобы следствие было прекращено. Свидетели, как здоровяк схватил меня за плечо, вот стоят, глазами хлопают. Капитан всё прекрасно понимает, но просто так сдаваться не хочет. Пусть даже вы, сэр Алистер и четвёртый сын, выделяет он голосом моё место в иерархии. Но неужели вы не могли применить свои особые возможности, чтобы решить конфликт менее кроваво, нежели чем через пулю из клатча? И вот он переступает грань. Это требует урока. небольшого. Особые, как вы выразились, возможности, капитан Лирм, не применяются под столь ничтожному поводу, процидил я почти за гранью манер. С другой стороны, здесь невежливая беседа, и все это понимают. Вопросы ко мне исчерпаны давно. Я уже назвал свой возраст, а характер этих вопросов преследует лишь одну цель. Капитан желал сбросить вину за убийство под мою ответственность, вместо того, чтобы вляпываться в следствие. Она неминуемо раскроет факт, что пассажир был проблемный, но службы безопасности судна сработали плохо. Увы ему. Слушание окончено. Капитан грозно поднимается с места, все присутствующие, включая меня, идут на выход из каюты, в которой происходил этот фарс. Щелчком выбиваю из портсигара новую сигарету, ноза зажигалкой не тянусь. Вместо этого подношу к кончику табачной палочки указательный палец, коротко вспыхивающий алым пламенем, и прикуриваю. Затягиваюсь, многозначительно смотрю на стоящего рядом капитана, играющего желваками. Тот хочет что-то сказать, но одёргивает сам себя и, взяв подкозырёк, уходит. Возле каюты меня ждал стюарт с подносом. Время ужина. Поблагодарив члена экипажа, я занёс пищу насучную в свою каюту, закрылся на все замки и с облегчением выдохнул. Пронесло. Всё сделано как надо, без малейшей осечки. Этот мир безумен, но мне нужно к нему привыкнуть. Я в нём не родился. Меня позвали, призвали, похитили, пригласили в этот мир. в бездыханное тело десятилетнего Алистера, четвёртого сына графа Эмберхарта. Мои ранние воспоминания о другой жизни и о времени, проведённом до начала этой, весьма неполны. Более того, я даже не помню особо первые полгода своей новой жизни, всё как в тумане. Приглашённый моим отцом специалист и периодически устраивающий мне медицинский и мистический осмотр, на все голоса твердили, что это явление временное. Последствия от шока. Из боковых карманов сюртука вынуты два клатча толстенных кургузов револьвера с очень коротким стволом. Эти увесистые милашки являются основной причиной, почему обильные телом аристократки европейских стран чувствуют себя на улицах городов в безопасности. Нужна определённая сила и масса, чтобы компенсировать отдачу за то, если попал в незащищённое броней человека, там унижить. Увесистая мягкая пуля калибра 9 мм раскрывается цветочком при попадании в цель и вполне способна остановить даже взбешённого грузчика из грязного района. Скоро мне придётся распроститься с этими надёжными товарищами, стану совершенно летним. Неуместно будет носить женское оружие, но бросать привычку носить коротенькие револьверы в боковых карманах брюк, сюртука или плаща я точно не буду, чтобы мне не говорили о манерах. Пусть отцовский репетитор и дворецкий и сам его сиятельство считают это подростковым бунтом, но всё право на кофе вместо чая, сигареты вместо трубки и несколько револьверов я буду отстаивать, не щадя чужих нервов. Следующим кладу на стол Линьер, французский лёгкий револьвер с сверкающей полировкой. Лучший выбор для подростков, девушек и прекрасных дам. Действительно лучший, лёгкий, точный, безотказный. Он не способен превратить двухметрового амбала в умирающего от болевого шока двухметрового амбала, чьи внутренности внезапно стали фаршем. Зато попасть из него в мишень, расположенную в 50 метрах, всем барабаном разплюнуть. Вот его-то мне и вменяется носить как образцовому сэру и джентльмену. Но Некая часть меня вспыхивает удивлением. Я погружаюсь в мысли, стараясь отыскать и принять ещё один кусочек себя настоящего. Да, это странный мир. Я помню другой, не отчётливо, смутно. Кажется, я не был там кем-то имеющим значение. Помню высокие дома, множество маленьких сглаженных автомобилей, молодых женщин, любящих носить юбки куда выше колен. Небольшие устройства, которые было принято держать на ладони, позволяющие людям держать связь, получать знания, даже смотреть нечто напоминающее эфировидение американцев. Теперь ещё один кусочек мозаики встал на место, предоставив мне кроху знания. Я вспомнил, что огнестрельное оружие в моей прошлой жизни было привилегией военных и сил правопорядка. Нет, странность была не в этом. Ага, вот оно. Здесь в этом мире аристократия ограничена кодексом. Взять в руки и использовать автоматическое оружие при любых обстоятельствах для аристократа абсолютное табу. Более того, огнестрельный арсенал дворянина определён раз и навсегда: револьверы и болтовые винтовки. Всё. Своих телохранителей вооружай как хочешь, пусть они хоть в силовом городском доспехе ходят с пулемётом, но аристократу неуместно. Правильно и обратное. Владение и использование аристократического оружия простолюдинам грозит смертной казнью. Дикость. Но это я понял лишь сейчас. Очень медленно восстанавливается память. Предыдущие 4 1/2 года интенсивной учёбы Не оставляли мне времени на самоанализ, любая передышка для головы тут же заполнялась упражнениями на выносливость, растяжку, танцы или знания по самообороне. Можно сказать, что я впервые получил время подумать, лишь взойдя на борт Кристины. Вытягиваю из потайного кармана нашитого изнутри левого рукава пиджака длинный ребристый брусок. Ещё один мой каприз длинный нож Бабочка. С холодным оружием ситуация посподобнее, но открытое ношение меча, сабли или рапиры обществом воспринимается с недоумением. А я не в том положении, чтобы усугублять недоумение общества, более того, вынужден крайне чутко относиться к этой субстанции. Ещё бы, усмехается внутренний голос, с сарказмом добавляя: "Четвёртый сын, не просто четвёртый" Я выслан своим отцом из страны до совершеннолетия, а значит, не представлен ко двору его величества короля Англии Генриха Умеренного. Был бы наш род широко известен в массах, эта новость уже облетела бы весь мир, несколько раз крича на разные голоса. Но раз ничего подобного нет, то подобный случай зовётся интересной ситуацией, что вызывает не недоумение высшего света, а его острейший интерес. Разоплачившись, я замер перед растовым зеркалом каюты, рассматривая себя. Высокий для своих лет, смуглый, как житель халифата, глубоко посаженные карие глаза и острый длинный нос. Вообще все черты лица острые, можно сказать, точёные, от чего мне сравным успехом можно дать куда больше лет, чем есть на самом деле. Как и мои старшие братья и сестра, я чрезвычайно похож на отца, но есть ли мягкие черты Скарлетт делают её прекраснейшей девушкой из всех, что я видел. То в мужском исполнении такая внешность выглядит мрачной и угрожающей, особенно если надеть парадный или походный родовой костюм. Меня передёрнуло. Не то чтобы собственная внешность вызывала моё отторжение, я был уверен, что раньше выглядел далеко не так презентабельно, да и удобно, если честно, угрожающий и отталкивающий образ Совмещённый с манерами английского лорда, великолепно сочетается с моей личной мизантропией. Лучшая дистанция для общения 22,5 м. С такого расстояния я поражаю цель из линьера с великой снаровкой, точностью и быстротой. Даже был удостоен похвалы самого графа Эмберхарта. А это редкость, на которую тебе плевать, хихикнул внутренний голос. Я беззлобно приказал ему заткнуться, приступая к трапезе. не лучшего качества блюда. Отвратно с точки зрения аристократа, безразлично с точки зрения того, кем я был раньше. Но ждать большего от Кристины не стоит. Контейнеровоз. Странное слово шевельнулось в глубине памяти, новый вспых в воспоминаний. Огромные железные суда, использующие жидкое топливо, уголь, они везут издалека многие сотни больших прямоугольных контейнеров, сделанные из железа. Внутри этих коробок разные товары, пища, даже машины и почему-то китайцы. Зачем кому-то перевозить китайцев в другие страны? У них же ужасная сопротивляемость к бурям. Неважно, контейнеровоз важнее китайцев. Там много разных штук. Приходит понимание, что контейнеровоз куда мельче Кристины, но они похожи своими функциями. Корабль, везущий меня в загадочную Японию, куда крупнее, в нём расположены грузовые, пассажирские и гибридные отсеки, способные вместить как людей, так и грузы. Кристина, как и большинство механизмов этого мира, работает на эфире, собирая его из атмосферы и используя для насыщения водяного пара. Установленные на стальном плавучем городе резервуары из селенита, обладающего почти нулевой теплопроводностью, позволяют хранить перегретый насыщенный эфиром пар практически без потерь, используя его для работы движущих механизмов. Процесс набора эфира и нагрева пара происходит постоянно, из-за чего Кристина испускает лёгкий шум, к которому я привык настолько, что уже не слышу. От ужина я убрал со стола грязную посуду в специальный ящик, откуда её заберёт стюард, не тревожа меня стуком в дверь. Потрогал чайник, поморщился, астыл. Самый обычный керамический чайник без всякой системы подогрева напитка. Звать прислугу я не хотел, поэтому в очередной раз нарушил все писанные и неписанные правила хорошего тона, прикоснулся пальцем к посуде, разогревая содержимое силой. Отвратно, но зато горячее. За бортом Кристины не май месяца, вполне взрослый декабрь, хоть мы сейчас и плывём мимо Индии. Магия, насмешливо протянул внутренний голос, едва не заставив меня поперхнуться, плюнув отвратительным чаем на скатерть. За обвинение в использовании магии, сделанное прилюдно, полагалась любимая в этом мире смертная казнь. Как завладение запретным искусством, так и из-за непотверждённое обвинение для обвинителя. Пол, возраст, статус, звания были совершенно не важны. Сегодня дата 14 декабря 3294 года. Отсчёт идёт со дня смерти Шебадда Мерита, последнего божественного мага планеты, прозванного узурпатором эфира. Каждый мог получить шанс. Тварь, выповзшая из сибирских миазмов, аристократ, схватившийся за пулемёт во имя защиты семьи, даже китаец, пойманный с пачкой печатей содержащих скверну. У всех был шанс жить дальше. Микроскопический, но всё же. Магов же истребляли дольше, чем человечество себя помнит. А сознанное общение человека с эфиром запрещено и проклято сотни и тысячи раз, но всё равно тут и там на планете люди пытаются учить заклинания, копаются в раскопках, экспериментируют За ними охотится инквизиция, аристократия, военные, но эта зараза по-прежнему липнет к миру. Человек может использовать эфир только посредством механизмов. Это один из законов выживания, написанный этой планетой океаном человеческой крови. Но подобное совершенно не ставит точку на сверхъестественном. Эфир лишь одна из граней этого мира. Ещё есть множество источников странных сил: тьма, тень, кровь, свет. Вера, другие планы. Это знание скрыто от большинства людей, как простых, так и благородных, хотя оно в принципе и не несёт никакого решающего значения. Тайные могущественные силы лишь сидят и наблюдают, как человечество осваивает механику, строит заводы, борется с миазмами. Время этих сил не наступит, они слишком малы для движения цивилизации вперёд. В отличие от эфира и науки. Личная сила явления совершенно другого порядка. Тренированное аурное тело предоставляет целый арсенал различных весёлых штук. Я могу подогреть чайник, прикурить сигарету, охладить бокал с напитком, и если сильно напрягусь, то даже силой воли подтащить по столу линьер к себе поближе. Отец, правда, с пренебрежением отнёсся к такой дурной мощи аурного тела, загружая меня десятками часов упражнений на контроль. Правильно, кстати, делал. Я непременно продолжу развитие в попытках сделать свои манипуляции тоньше и слабее. Прогресс передо мной откроет неизмеримо больше, чем способность греть чайник с паскудным чаем. Ну, если ты останешься в Японии, то умение греть себе чайник будет куда важнее, чем навыки вождения паладина. Да тебе самому хочется быть подальше от стен Гримфейта, хмыкнуло нечто внутри черепной коробки. Оно было право Но выбор был слишком сложен. Силовые доспехи, работающие на эфире, были чрезвычайно требовательны к своему пилоту. Чтобы рулить большой человекоподобной конструкцией, требовалось филигранное владение аурой, оттачиваемое с самого детства. Тандем из человека и машины был способен на многое, из-за чего был отчаянно востребован везде от сибирских застав до границ Халифата. Только вот люди, обладающие потенциалом заставить ходячие крепости двигаться, Не собирались идти в пилоты. Лишних детей у высшей аристократии, способные себе позволить лучших репетиторов, индивидуальный подход и эксклюзивные методики обучения, не водилось. Ещё одна причина, по которой я был ходячим курьезом. Выполнить порученное в Японии, попутно совершенствуя свои навыки, вернуться домой и стать пилотом Паладина, если к тому времени не выпустят что-либо ещё более мощное, и защищённый вот прекрасный, чистый, честный, а главное, уместный путь к достойной жизни. Слава, почёт и рыцарское звание будут гарантированы сразу после экзамена. А уж потом, с другой стороны, советник посольства звучит совершенно не так грандиозно, как водитель огромной железной махины, но перспектива куда как соблазнительнее. Япония всего 10 лет назад приоткрыла свои границы для очень небольшого числа визитёров и была совершенной террой инкогнита для обывателей цивилизованного мира. 62 года назад на этом острове произошёл социальный катаклизм, из-за чего страна объявила политику полного изоляционизма, изменившуюся лишь недавно. Слухи, собранные графом Эмберхартом, утверждали, что подобное было связано с одним из воров тел. Подробности же он поручил выяснить мне. Ты отвлёкся, советник, жалобно прошептал внутренний голос. Я лишь скривился, аккуратно складывая и вешая одежду. Опять он прав. Просто не хочу думать о том, сколько на мне ограничений и условий, от которых просто так не избавишься. Положение обязывает, накладывает и возлагает. Кстати, Я подскочил к одежному шкафу и тщательно исследовал плечо своего камзола, за которое схватил верзило. Не обнаружив сальных пятен, я тем не менее опрошёл за десяток раз щёткой по условно грязному месту. Выглядеть я должен безупречно, пока не доберусь до собственного гардероба. Насчёт одолевающих меня мыслей плевать. Для начала нужно врасти в совершенно чуждую мне культуру, узнать эту страну, вернуть собственную память. Передо мной стоит тысяча и одно дело, плюс 5 лет обучения в академии. Смысла сейчас выдумывать планы нет. Молодец. И тебе спокойной ночи. Перед тем, как отправиться в царство Морфея, я вновь вспомнил выражение лица и глаз верзилы-жулика. Лихорадочный блеск жадности, решительности, отчаяния. Он был на взводе, настолько поглощённый мыслью меня непрекрыто ограбить, что проигнорировал пару курящих неподалёку военных. Провыстрел складча и говорить не приходится. Даже после толчка, падая с высоты в 30 метров, обитатец так и не осознал, что уже мёртв. Первый человек убитый мной. Надеюсь, что он же будет последним. Убивать собственными руками мне совершенно не понравилось.